Пожимать плечами. Несмотря на то, что каждый человек время от времени пожимает плечами, когда в чем-то сомневается, но лжецы, которые не уверены в себе, пожимают плечами не так, как все. Их пожатие плечами выглядит слишком коротким и принужденным, поскольку демонстрирующий его человек недостаточно убежден в том, что ему нужно выразить. Когда человек приподнимает только одно плечо или потягивает оба плеча почти к самым ушам, словно пытаясь втянуть голову в плечи, то это признак сильного дискомфорта, который иногда можно заметить у тех, кто собирается солгать в ответ на вопрос.